космос Созвездие мертцавшее чело над хаосом поднявшись отразилось обратной тенью в безднах нижних вод разверзлись два смежённых ночью глаза и брызнул свет два огненных луча скрестясь в воде сложились в гексаграмму. Немотные раздвинулись уста и поднялось из недр молчания слово. И сон мы духов вспыхнул окрест от первого вселенского дыхания, где сница подняла материки, а левая Распределила воды, от чресла размножилась земная тварь, от жил растения, от кости камень и двойники небесной и земной саприкоснулись влажными ступнями. Господь вдохнул на преисподний лик, и нижний оборотень стал Адамом. Адам был миром, мира же был Адам. Он мыслью небом думал облаками, он глиной плотствовал, растениям рос, камнями костенел, зверел страстями, он видел солнцем, грезил сны луной.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 Мир, конообразною горой покоился на лоне океана. С высоких башен, сложенных людьми из жирной глины тучных межречий, себя забывший Каин разбирал нерацающую клинопись созвездий. Кишело небо звёздными зверями, Над храмами с крылатыми быками, Стремилось солнце огненной стезей По колеям ресталищ зодиака, Хрустальные вращались с небеса, И напрягались бронзовые дуги, И двигались по сложным ободам Одна в другую вставленные сферы, А в дельтах рек, Халдейские звездочёт и пастухи иранских пласкогорий прислушиваясь к музыке миров, к гуденью сфер и к тонким звёздным звонам, по вещам сочетанием светил определяли судьбы царств и мира. Всё в приходящем было только знак из вечных тайн, начертанных на небе. Потом замкнулись прорези небес. Мир стал ареной, залитой солнцем под куполом из чёрного эфира, отвёртым на атлантово плечо. На фоне винно-пурпурного моря и рыжих охр зазубренной земли, играя медию мускулов атлеты крылатым взмахом умащённых тел,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 распоры и парисовых колонн, вощёный кедр, закуренных часовен, акрополе в звериной пестрате, ленялый мрамор выкрашенных статуй и смоглая мрамор липких алтарей, и рожа, и бронза золочёных кровлей, чернь, киноварь и сепия и желчь, цвета земли Понятные были глазу, а слепшему к небесной синеве, забывшему алфавит из созвездий. Когда ж душа гимнастов и борцов в мертвременной ночи отзывалась и погружалась в истоплённый сон, сплетенье рук и напряженье связок вязало торсы в стройные узлы трагических метопов и эподов Эсхиловых и Фидиевых строк мир отвечал размером человека и человек был мерой всех вещей сгустилась ночь могильники земли извергли кости праотца Адама и Каина в разрыве облаков был виден холм И три креста, Голгофа последняя надежда бытия. Земля была недвижимым тёмным шаром, вокруг неё вращались семь небес, над ними небо звёзд и первосилы, и всё включал пресветлый Эмпирей. Из-под Голгофы, внутри земли, воронкой вёл Данто в путь к сосредоточью зла. Бог был окружностью, а центром дьявол, распяленный в глубинах вещества. Неистовыми взлётами порталов прочь от земли стремился человек, По ступеням империи и соборов небесных сфер и адовых кругов шли кольчатые звенья иерархий и громоздились библии камней, отображение десяти столетий, циклоны веры, шквалы ересей, смерти народов, гунны и монголы Набаты, интердикты и костры, 140 пап и 60 династий, 100 императоров, 700 царей. И сквозь мираж расплавленных окониц на золотой геральдике щитов труба суда и чёрный луч голгофы.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 Небо распахнулось в синтелионный раз, соотношения дико изменились, разверзлись бездны звёздных галактий, и только Богу не хватило места. Пытливый дух апостола Фомы, воскресшему сказавший: "Не поверю, пока мист пальцы в раны не вложу" разворотил тысячелетье веры он очевидность выверил числом он цвет и звук проверил осязанием он взвесил свет и измерил бег луча он перенёс все догмы богословия на ипостаси сил и вещества материя явилась бесконечной Единосущный в разных естествах стал промасел, всемерным тяготением, стал вечен атом, вездесущ эфир, всепроницаемый, все твёрдый и скользкий. Его ж никто не видел и нигде. Изчисленный Лапласом и Ньютоном, мир стал тончайшим синтезом колёс Эллипсов, сфер, парабол Себя заведшим раз и навсегда По принципам закона сохранения Материи и силы Человек в голодной далью чисел И пространства Был пьян безверьем Злейшею и звер А вокруг него металось и кишело охваченное спазмой вещество творец и раб сведённых корчей тварей им выявленных логикой числа и скостностью материи он мыслил вселенную как чёрный негатив небытие лоснящееся светом и сущности окутанное тьмой Таким бы точно осознала мир, сама себя постигшая машина, но неуёмный разум разложил и этот мир, построенный на ощут, вникающем и мерещем перстом. Всё относительно, и бред и знание, срок жизни истян 20-30 лет. Предельный возраст водовозной клячи. Мы ищем лишь удобства вычислений, а в сущности не знаем ничего ни ёмкости, ни смысла тяготения, ни мас планет, ни формы их орбит. На вызви звездьевшем небе мы не можем различить глазом завтра от вчера. Нет вещества Есть круговерть сил, нет твёрдости, есть натяжение струй. Нет атома, есть поле напряженья. Вихри малых не вокруг большого да. Нет плотности, нет веса, нет размера, есть функции различных скоростей. Всё существует разницей давлений. Температур, потенциалов, масс, струи времён текут неравномерно. Пространство лишь разнообразие форм. Есть не одна, а много математик. Мы существуем в космосе, где всё теряется, ничто не создаётся. Свет, электричество и теплота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 Сознание вспышка молнии в ночи, черта аэролита в атмосфере, полёт сквозь пламя вздутого костра, случайной птицы, вырванной из бури и вновь нырнувшей в снежную метель.